Абуладзе тяжело опустился в кресло. Ладынин сел напротив него. "Зачем ты меня позвал, генерал?" спросил Абуладзе у начальника ГРУ. Когда их никто не видел и не слышал, он обращался к своему бывшему руководителю на ты. Они были знакомы уже свыше 40 лет и часто понимали друг друга без лишних слов. «А как ты думаешь?» «Думаешь, я могу успокоить твоих коллег?» — усмехнулся Абуладзе. «Я думал, ты сумеешь нам что-нибудь подсказать». «Стареешь, генерал. Наши мозги уже никого не интересуют. У вас здесь такие компьютеры, спутниковое наблюдение, техника, которую я даже в кино не видел». Кому нужны наши мозги? «Я не верю в эту технику», — возразил начальник ГРУ. «Вернее, не совсем верю. Судя по всему, нас всех здорово подставили с этим контейнером. Это я уже сообразил». Конечно, у террористов была точная наводка. Они знали, когда везут контейнер, кто именно везет, Знали время, место и даже знали, как обращаться с контейнером. Это слишком много для обычных бандитов. Конец прав. Среди ваших был предатель, поэтому ты меня и позвал. Думаешь, я смогу быть объективным? Со спутника можно снять газетный лист, записать разговор по сотовому телефону. Найти автомобиль террориста, уклонился от ответа Ладынин. Но вычислить предателя невозможно. Это сумеешь сделать только ты, Тенгис. Ты ведь сам видишь, в какую драку мы втянулись. Террористы попались наглые. Они специально подставили контейнер, уничтожили наш вертолет со спецназом, чтобы дать нам понять. Любые наши действия они уже просчитали. Они знают про спутниковое наблюдение и про маяк на контейнере. Знают, как обращаться капсулами и как прятаться от наблюдения. Поэтому нам нужны твои мозги, Тенгис. Это ведь необычный тер теракт. Речь идет о судьбе миллионов людей. Я тебя не агитирую. Ты сам все отлично понимаешь. Мы до сих пор не знаем, кто против нас действует и где находится капсулы. — Меня беспокоит еще одно обстоятельство, — добавил Абуладзе. — Каким образом они собираются улететь из страны? Ведь самолет нигде не сможет сесть. Его сразу нам выдадут. Ни одна соседняя страна просто не примет таких террористов. Тогда почему они так рискуют? Значит, они просчитали и этот вариант. Мне не нравится такой планомерный расчет. Нужно сбить их с продуманного варианта, заставить ошибаться, играть по нашим правилам. — У тебя есть какие-то задумки? — понял Ладынин. Во всяком случае, несколько моментов мне нужно проверить. Только ради Бога, убери ты своих генералов. От их звезд просто ребит в глазах. Пользу они никакую не принесут, только мешают своим сосредоточенным видом. Вот этого сделать не могу, развел руками начальник ГРУ. Там все руководство министерства. Куда я их могу убрать? Скорее наоборот, они потребуют отобрать у нас дело и передать его ФСБ. Увидишь, наш министр вернется от президента и объявит, что все кончилось именно таким образом. А тебе этого не хочется? Нет, сказал Ладынин, мы обязаны знать, кто именно предатель в наших рядах. Даже если ФСБ и найдет капсулу и сумеет... Обезвредить террористов этого мало. Я обязан знать, кто сотрудничал с террористами.